Корень-радикал. В математике есть понятие «корень числа». Например, число 2 является квадратным корнем числа 4 и кубическим корнем числа 8. По латыни «корень» обозначается словом «радикс». Сегодня на основании этого слова мы называем растение со съедобным корнем редиску. Математический знак, которым обозначают действие извлечения корня, а также результат извлечения корня, называют радикал. Корень является основой как растения, так и всего остального. Он питает как растения, так и идеи. Любого человека, который хочет изменить основополагающие принципы, чего-либо, называют радикал. Хотя это слово имеет совершенно разный смысл в политике и математике, и в том, и в другом случае, оно является производным от тех же латинских корней. Нашлось для него и третье самостоятельное смысловое значение, на этот раз в химии. В 17 веке французский химик Гитон де Морво использовал слово «радикал» для обозначения группы атомов в молекуле кислоты, которые присутствовали в ней помимо кислорода. В то время ошибочно считалось, что атомы кислорода присутствуют в молекулах любой кислоты. Этим он подчеркивал, что они являлись корнем кислоты, той основой, на которой она возникала. Эта точка зрения не просуществовала долго, однако сохранилось значение слова «радикал» как обозначающее отдельную группу атомов. В начале XIX века французский химик Жозеф-Луи Гей-Люсак стал обозначать этим словом любую группу атомов, которая переходила в ходе химической реакции из одной молекулы в другую, сохраняя при этом свою целостность. В этом же смысле употребляют химики слово «радикал» и сегодня. Кортизон. Надпочечники представляют собой сдвоенные железы. Внутренняя прочно связана с внешним. Внутреннюю железу на английском называют adrenal medulla от латинского медулла. Этим словом обозначается как костный мозг, так и в более широком плане то, что внутри. Костный мозг также расположен внутри кости. Внутренняя железа ассоциируется с мозговым веществом надпочечников. Ну а внешняя железа по-английски называется adrenal cortex, кортекс по-английски – кора, а также то, что снаружи. Кора также находится снаружи ствола дерева. Внешняя железа ассоциируется с корой надпочечников. Внутренняя железа надпочечников – мозговое вещество надпочечников, вырабатывает гормон, который называется адреналин, а внешняя железа – кора надпочечников – гормоны совершенно другого типа. Последние были впервые выделены и отдельно изучены в 30-е годы 20 -го века биохимиком Эдвардом Кендаллом, работавшим в исследовательском центре Майо Клиник. Пока их химический состав оставался неизвестным, он называл их просто в алфавитном порядке – соединение А, соединение Б и так далее. Когда выяснилось, что все гормоны, выделяемые корой надпочечников, относятся к стероидам, их стали называть Адренокортикотропные стероиды. Однако, поскольку химики, как и большинство людей, не любят длинных названий, они сократили его сначала до кортикотропных стероидов, затем до кортикоидов. Некоторые кортикоиды могут быть отнесены к кетонам, поэтому в их названиях можно использовать суффикс «он», «оне», -э», указывающий на принадлежность к кетонам. Так, после того, как был установлен химический состав соединения В, его назвали картикостерон, то есть кетоновый стероид из коры надпочечников. Используем это название в качестве точки отсчета. Структура атомов в молекуле соединения Е была схожей с картикостероном С той лишь разницей, что на месте расположения углерода 17 присутствовала гидроксильная группа, а на месте расположения углерода 11 отсутствовали два атома водорода. Для удобства атомы углерода в молекулах органических соединений часто пронумерованы в соответствии с установленной системой. Соединение Е таким образом имеет полное название 11-дегидро-17-гидроксикортикостерон. Как вы понимаете, это очень длинное название, которое трудно и неудобно произносить. Тем более, что в 1948 году специалистами, работавшими в Майо клиник, было установлено, что соединение Е очень помогает при лечении артрита. Предвидя, что это соединение будут активно использовать, Кендалл и его коллеги сократили его название, сделав удобным как для произношения, так и для запоминания. «Кортизон».